Глава вторая. Опустевшее русло. На утро, с трудом продвигаясь по остаткам древнего тракта, ведущего из семи княжеств в Алету, небольшой отряд во главе с Ирием выбрался на обширное плато Сейрат и ужаснулся открывшимся видам. Богатое полями, садами, озёрами и речушками плато превратилось в каменный склеп. Здесь мелкие горы пострадали сильнее, Три вершины хребта будто срезала невидимой миру секирой, и они обрушились вниз, в долину, снося невысокие кряжи, а те в свою очередь ломали крепости, отстроенные под их защитой, и уничтожали деревни. Такова была сила удара, что обвалы докатились до самого Алера, перекрывая старое русло, и на месте его слияния стороплево речушкой Вель теперь высились скалы. ломкие, шаткие, острые словно пики. Вель разливалась широким озером, затапляя всё, что посмел ко мне пад. С трудом торила путь сквозь обвал. Что до Аллера, гордый поток не стал биться в каменные препоны. Он нашёл иную дорогу, устремившись в Алету, чтобы взобраться на новый кряж, лошадей пришлось оставить внизу. Лишь Дейв, перескакивая по уступам, помогая себе где нужно крыльями, легко удалил преграду. Целькон застыл, точно сам был каменным, на одной из непрочных вершин. Эрий спешился, помог слезть из Терра, которого взял с собой. Через полчаса их нагнали варвары. Викар и Дождьбор припозднились, развлекаясь прыжками по скалам и затеяв в воздухе потасовку от раду скучающих душ. Эко накрыло, поразился викард с восторгом вглядевшись в пейзаж. Истеро махнул на него рукой. Вот уже полчаса он молчал, жалко моргал и морщился от открывшихся в зору бедствий. Лишний раз пришлось убедиться бабнику, сколь легко делался гораноболь, в разрушении которого винили Эрея. Трещина на улице, постройки в заречье, пустяки, заусенец на пальце. С высоты обвала он видел раздавленные деревни, скрытые поля и сады, руины крепостей и торговых селищ. Вельга, столица Алетты, была придавлена обломками мельт. На Йончень посмотрите, предложил Эрей. Все дружно повернули головы. Их догоняла война. По отстроенным заново переправам шли те резалер полки, вились хоругви Пестрели баннеры со знаками именитых царей Сельты. Грозная страна не прощала обид. Заключив союз с императором, Сельты спешили добить Олету и добраться до ставки захватчика. Даже князю Элджану Дорфайну и Варту Даго и Нору сделалось ясно после пыток кочевников, что управлял ими не Нахар, восставший из могилы полководец древности, а былой союзник в боях Сфера. Принц Линар был ославлен в Сельте и проклят вовеки веков духовенством. Рождённые для смерти шли мстить, торопились окропить вражьей кровью истерзанные поля и селища, да ломать, что уцелело в Алете после трясения тверди земной. Говорил я Раду: "Не ходи в Алету, довольно войны и смерти". Но кто же послушает мага камней? Покачал головой Ирей. "Нужно спешить, побратим". А как спешить-то? Окрысился тверк, закидывая на гребень тючок с провизией. Эти вон на конях доголопом, да знай погоняют, нахлёстывают, а наших болезненных лошадок по камушкам не протащить. И росскую тропку сквозь мельты, как я погляжу, присыпало. Ах-ха-хах! запричитал Стеся, вместе с Франом вытаскивая наверх дарителя. Молодой, да тяжкий. Спину сорвёшь. Этим вражинам кибок на варваров. Только бы хвалиться силушкой, толку с неё, что голубь нагадил. Вот сгоняли бы за лошадками, да перекинули через обвал. А накой? урезонил Тверк, уже осмотревший ландшафт. Там с копытными морока одна. Лодочку бы альплот, да по малой воде в старом русле але расплавиться потихоньку. По уму, оттёр пот Альбин Вран. С канванскому распадку надо вернуться, пересечь мельты и Пайтеру спуститься к пролому в мельском хребте, оттуда обратно в Межгорье к озеру Пайк Йолиноведаться. Пайк Йолин? рассеянно поправил Эстеро, глядя на зыбкий абриз, обозначающий пустотный хребет возле самого горизонта. На древних картах этот водоем называют озером Пак Йолин. Кто-то? Эстеро не разобрал. Ойкнул за его спиной. На мажь их картах, может и так, поправил монаха Викарт. И что-то в голосе великана заставило бабника оглянуться. А мы по-простому привыкли, по варварскому. Тверк и сте си держали дождь бора, не всерьёз обозначив намерение защищать неразумного светлого. Так посмурнел ликом сын кузнеца. Даже Ирей приготовил посох, не таясь, отведя руку в сторону. Задолбался я с тобой, ученик. Укорил древоит монаха. Язык светлого, чтоб помило, метёт и метёт всякий мусор словесный, и сразу вам связь не держит. Ну прочёл на какой-то бумажке. Может, кто перепутал, по пьяни лишнюю букву приписал. Нет, давай нас грешных учить. Как же, светлые хранители знания? Просветители, упоси, Господи. Они только хранят, захихикал Стеси, а читать им запрещено. Нашта светоч, на том изгорел, что оказался любопытен сверх меры. Только видишь ли белый бабник? Не всякая карта истина. Водаём, как ты выражаешься, святыня всего инчьяня, место поклонения и очищения. Либо глубоко сей колодезь, чуть ли не проход на тёмную сторону. По той же причине тёмные маги решили прибрать озерцо к рукам. Буковку к названице прикрутили, чтоб заклятие звучало краше. Обряды мажей стали творить, выбирая стайком из Аргосы. Всем известно, что Инчиянь с незапамятных времен ходит под тенью, а единое не стерпели варвары поругания святой воды. Кратче. Викарта оборвал ван свита и оглянулся на побратима. Озеро наше гардское. Так, братка. Да за ради единого. Отмахнулся Ирин и повернул головы, и продолжив наблюдать за дождьбором. Сколько глупости из-за лишней буквы. Вот что. Мне нравится план Древоида. Спустимся и осмотрим русло. Если можно плыть, построим плот. А лошадей придётся оставить. Эльфа тоже ужаснулся Эстера. Жеребца с Альбери бросим в лесу? Не привязываясь к скотине, вновь разозлился Древоид, даже стукнуть попытался от щедро души. Нам твои сапли посевой кобыли по грибальным кострами аукнулись. Грабли убери, взирился викард. Куда прежде свалота древесная. Братка, я мыслю так. А лерусох, а пойма осталась. До новых завалов можно скакать. И вон там углядел деревенька. Сонемся. Вдруг уцелела конюшня. Сена запас отыщем, укроем лошадок, сгодятся еще. лодки изим им у рыбарей опять же провизия там по подвалам подержала идею дождьбор раздумав бить светлому морду а скотину мы перетащим с дюжем это ж не даритель она вверх тягать все тешком посмеялись над юным полковником в гневе надувшимся что твой индюк и пока ирей тёмный размышлял о маршруте приладили верёвки к камням размечая тропы для спуска маршал Не утерпел даритель. Почему мы таимся как воры? Почему не идём с императором? Эре не стал отвечать. Мрази снова заххекали в кулаки. Майстера почудилось, что юноша прав. Им проще идти вместе с войском. Пусть монаха ломала война, он готов был ради друзей терпеть её беззаконие, лишь бы знать, что магу и варвару не угрожают новые беды, лишь бы не слышать ночами, когда нас серьёзно прижмут. Не меня спасай, пообратим. И все же, хоть Тверк и ругался, Истеро успел научиться многому. Потому не принял сторону Гонта, хотя этого ждал и Дар, и Ерей, и Тверк, глотнувший побольше воздуха. Если Мак ведет их в Межгорье и надеется обогнать императора, значит, нужно идти за ним без вопросов. Лучше держаться русла, указал Древоед, не дождавшись диспута с толь любимого светлыми. Альер выведет, не обманет. Он виновник всех этих бедствий. По его воде прошёл главный удар, тронул мельский хребет, разрушил сельту, по альтовским каналам перекинулся в Налву. И всё же, не мог успокоиться Гонт, с надеждой поглядывая на монаха. Но Рейс молчал, как всегда. Бабник проследил за взглядом мага. Резко закружилась голова. Он словно очнулся в Дашорских горах, Встал на кровавом луче на перевале Льет и высматривал средний мост, где бился полковник де Борг. На краткий, наивный миг показалось, что смерть отступила, что все впереди, и можно исправить ошибки, увиденные в беспамятстве. Он предоставит де Борга судьбе его хваленной удачей воина, и Сальбери не поскатит в проклятый лес, и Гварк не умрет, защищая друга. Викарт успел подхватить монаха. Заворот тащил обратно на кряж. Дверь захлопнул его по щекам, не скрывая садистского удовольствия. Стойсе взялся окуривать травами, причитая слабой на туре светlosti. Монах заплакал от дыма, но больше от горькой обиды на то, что чудо поманило и сгинуло, оставив на сердце отметину. Но чудо творилось здесь и сейчас. Тёмный Мак смотрел на пустотные горы, и они становились ближе. Таял одымка. Сменался ландшафт, будь то кто-то закинул прочный канат, закрепил петли на реальности и стягивал кости мира, пытаясь залечить перелом. Вдруг видна стала древняя башня, еле приметная среди камней, и на верхнем зубце стояла девушка, разведя в стороны руки-крылья. Ветер трепал смолиные пряди длинных густых волос, полоскал и путал в свое удовольствие, а плащ из рыси скрутил жгутом. обнажив беломраморные предплечья Жрица протягивала ладони к Ирею, и он поднял руку в ответ, связанной нити общей судьбы, нерушимой и проклятой. Время на исходе. Манила жрица. Мак мёртво улыбнулся в ответ. Он торопился, не мог иначе. Лайнафе спрыгнула вниз. Что? облезнулся на неё Лер Дестек. "Шутка с азером не удалась? Ну почему? Всем понравилось, кушали с аппетитом". Отмахнулась от прилипалы ведьма. "Впереди ещё много сюрпризов, чтобы развлечь Мразевский эскорт. Смотри вот из-за теница каких поискать", вкрадчиво прошептал Лер Дестек, касаясь губами уха Лайны. Ждешь гости ря темного? Он как ледышка, царевна, вряд ли согреет в постели. Разве что в жертву тебя принесет. Лейер, отстань! Засмеялась Лайна. Полагаешь, сыщется дура, что рискнет соблазнить темного мага? Советник, подарок хозяину. Обвижу его бантиком для красоты. А обертка почти готова. Мне интересней монах, изящный, начитанный, глаза изумруды, способен учуять руду. И ради спасения друга Лайна вывернулась из объятий и ударила по рукам Семиуса. Светлый брат притащит ее дракону, так что Лир, сохраняй дистанцию, а то огорчу до да икоты. Отправят из замка к войскам на равнину. Часовой с нижнего яруса крикнул, что наемника Лира де Стега требует к себе инквизитор. Тот поморщился, поклонился жвачке и поспешил со стены. Лайнафе довольно прищелкнула пальцами и подошла к бойнице. Староживая башня выступала из гранитной скалы и висела над черными елками, похожими сверху на копья пехоты. Смельт тянулась серая морось, заставляя ёжиться жарким днём. Облако сваливалось с хребта и ползло на пустотные горы. Делалось влажно и парко. Жрица тронула амулет на груди и прошептала с улыбкой: "Время на исходе, мой тёмный рыцарь. Торопись на помощь царевне". Вельга в руинах, доложил Жалви, полковник Маревской конницы. В цитадели засел гарнизон и наскоро укрепляет стены. Армия Алет и оставила город и отходит к Юнциню по левому берегу. Конь под ним горцевал, красовался, гордился отважным полковником. Даже старый Варт кхекал в усы любоясь выправкой седака. Морёвский полк успевал везде, и в разведке, и в обходных манёврах. Император, возглавив союзное войско, откровенно хвастал своей лёгкой конницей. Тяжелым латникам Крода и Солвина пришлось уступить главенство знаменитым сельским хоругвем. Зато пехота и лучники, да красавец Жалви с моряцами, вызывали у селтовской та узкую зависть. Вам нужна вельга, достойный маршал? – спросил рад у старого Варта. Полагаю, хватит полуполка для устрашения граждан и штурма треснувшей цитадели. Город пал, – удивился Эмберли. Мы ведь солдаты, отец, и не станем добивать погорельцев. Стяг сель ты взвьётся над цитаделью. Упрямо нахмурился вард Даго и Нор. Дозволь, сударь, отрядить полуполк. Дозволяю, легко согласился Рад, не люблю оставлять за спиной неприятеля. И добавил, повысив голос, перекрикивая недовольство полковников. Вельга, сельский приз господа. Контрибуция за разорение края. Интересно, куда вступает армия? Вновь впал голос Эмберли. Ниже по левому берегу встают стеной пустотные горы. Там нет природных перевалов межгорья. Я бы пытался уйти сквозь болото и вывел войска по старому руслу. Но, возможно, Ольты торопятся к морю. Не думаю, покачал головой император. Взгляните на Вельгу, эм И представьте, что делается межгорье, куда обрушились мельты. А теперь посмотрите, как широко в этом месте разлился Алер. Лишь безумец станет наводить переправы. Вот ниже по течению можно рискнуть. Я бы так сделал. А вы? Вы строил мосты над расщелиной и перевёл войска к рудным горам. А оттуда перевалами в Хвира На нетронутые катастрофой поля вот чинулинара Антанну. Брат захочет отбить эти земли, уверен. Жаль, что Даргонт не с нами, в который раз за поход посетовал Эмберли, Даго и Нор. Он бы увидел правильный путь. Не до сок нам турниры устраивать. Привычно отшутился над сыном Варт. Заскучал. Так бери полуполк и штурмуй столицу Олеты. Эмберли отмахнул рукой и невольно взглянул на пурпурный шатер в стороне от главного лагеря. Рату смеchnулся в усы и кивнул молодому витязю. Не было скучно Эмберли, ни о ней другие тосковал отважный Дага. Не хватало ему чутья Дара Гонта, способности обернуть поражение победой. Не доставало, как ни странно, союзника. Точно один лишь даритель мог разделить беспокойство Эма. Думаешь, там ловушка, рыцарь? В полголоса спросил император, так, чтобы Варт не услышал. Эм снова оглянулся на пурпурный шатер, прикинул походную карту. Ближе к Янтине сходятся пустотные и рудные горы, а в новое русло Алея обливается речка Рудёнка. Там нас будут ждать, государь. Займут высоты, выставят лучников и будут стрелять навесными. Катапульты затащат в предгорье. Нельзя брать с собой государю. Теперь Ират посмотрел на шатёр, в котором укрылась от зноя Рандира. Жена передвигалась всё медленнее, всё неохотнее садилась в седло. Даже ральт рваный щит смотрел сукаризной и бурчал, что не гоже тащить на войну готовую разродиться бабу. А Коля Радислав страшится оставить свою ненаглядную Фвира, пусть отошлёт государю в Сканву. В родном тереме, да под приглядом отца, да под крылом благословенных мельт, ничего дурного с ней не случится. Дождётся императора и славной сечи, да родит в назначенный срок. Если бы рядом был Ирей тёмный, рад отпустил бы жену за мельты под опекающей дланью советника. Но Ирей избрал путь в межгорье, и император не удерживал мага. У него свои тропы, тёмные, тайные. И коли нужен в пути даритель и Эстера, и шумный викарт, пусть шагает куда ведёт разум и полумёртвое сердце. А советы? Да стали советы: то не делай, туда не ходи. А как не идти в Алету, если рвёт отомстить сельское войско? А ведь это земли империи, и рад здесь закон и власть. Он склонился над картой, поманил Эма, отвлекая от шатра государнини. Вот здесь, Ольт, и быстрый этот мост. Напротив перевала Скрон в родных горах возвели три замка, именуемые также зубами дракона. В каждом баллисты и катапульты. Мы же разделим войско и переправимся ближе к Рудёнке. Присмотрите людей, даго и нор. Решите, с кем пойдёте за славой. Из своих полков выделю горхаров. Эти просто звери в горах. И морефцев в стычке в лоп в лоп от легкой конницы мало проку, зато пригодятся на горных тропах. Отпущу, коль попросите два копья лучников. Выбейте зубы дракону, Дага, ради той, что одарила вас лентой, и встречайте трусливых ольтов на правобережье Аллера. Дага и Нор улыбнулся, словно солнце выглянуло из оттуч. -за, За Рандиру и священную Сельту. Рыцарь звякнул шпорами, поклонился и заспешил к отцу, изучающему руины Вельги. Как мало нужно герою, чтобы вдохновиться на подвиги. Рад довольно поскрёб в бороде. Нет, нельзя отпускать Рандиру, даже спасая нерождённого сына. Пока государьня с войском, с ней останутся сканванские варвары, послушники с Калистова острова. Сельта воли возлюбленного Эмберли будет тиха и покорна. А совместный поход против Линара предателей-захватчика сделает цель ту ручной, вернее любого турнира. Эмбер ле прав. Услышал он голос, давно захвативший разум. В юности императора даже бился головой о колонны, чтобы заставить умолкнуть советника. Голова трещала, колонны тоже, только голос упорно читал нотации Тереской с женой и сыном ради военной выгоды. Ты снова ставишь победу в битве превыше любви и чести. Государь повернулся к Мельтам, словно выискивая тропку, по которой крался эрей в оглаве небольшого отряда. Скрестил руки на груди, нахмурился. Занимайся своей судьбой, прошептал он, кусая губы. Ты придумал скверный манёвр и ведёшь на гибель лучших бойцов. А я следую твоему совету. Доверяю себе одному. Лишь я способен уберечь жену и наследника светотени. Отряд потерял полдня, пока богатыри Инчани таскали лошадей через обвал. Целькон помогал по мере сил. К его лапам животину крепили ремнями, чтобы не попортить шкуру копытных. Как упорно обзывал лошадок древоид. Да и втащил их как баранов в сполей. крупных, жирных, откормленных надрывал кожистые крылья. Пару перенёс и ушёл отдыхать, всем видом намекая Эстера, приставшего со светлой волшеббой, что чует разницу на нюх и на вкус, как бы магне светил глазами. И баранам и после охоты привык обедать в своё удовольствие. А тут седьмицу на пыльной траве. Так что сам поработай, при светлой маг Опревшие от натуги варвары, перекинув ещё пяток лошадей, тоже затребовали каши в награду. Тверк посоветовал травы пожевать и закусить корой, как и положено вьючным животным. В ответ mestку ему прилетело в голову десятком смолянистых шишек. Серьёзная разборка с древоидом благородные инчиа не побрезговали, хотя тот шипел и бронился и зыркал глазищами из-под мшистых волос. Вместо драки Викарт и дождьбор Прихватили котелок от кострища и кинулись в запуске колеру. Зажигай, тварь крылатая! Летела над берегом. Сам сварю кашу и съем ее сам. С другом разве что заделюсь. Добрый план, вождь. За укол дождь бор, награждая викарда тычком под ребра. Любо дорого слухать. Стесси проводил их ревнивым взором, задумчиво почесывая кинжалом. Эти дети природы все и вправду сожрут. Слышь, зеленый, чего разлегся? Твоя очередь кашеварить. Тверк ощерился и на Стеси кинул взгляд на любимый лук, пристроенный на сосновом сучке, словно зарубку на памяти сделал. Не любил, когда обзывали зеленым. Нервный стал, огорчился монах. Чего его так припекло? Ред двинул плечом, но пояснил: Руда все ближе и стерра. Воды в старом русле осталось что слезу мага камней. Викард с дождебором бродили по поиме, выискивая пригодную яму, чтобы сполоснуться от нечистот, которыми их наградили лошадки. В первой луже насадили воды, во второй отстирали одежду, а глубокой, чтобы окунуться, не нашлось для богатырей. Вот ведь напасть! огорчался дождебор. Ох, могучая речка была, ох и зря нила земную твердь. Где они тут сплавляться хотели? Не кручинся, дружи, убеждал Бикарт. Далек юцыню рек в избытки, спускаются с вольных мельт. Им до нового русла нет дела. Впадает в старый алерт. Но покёле обмилеет, как мыслишь? Не приведи, Тива. Варвары переглянулись и защитились единой чертой. Разное сказывали про пакёле, Глубоко было озеро, точно древняя штольня, ведущая на темную сторону. И дна его не достигали даже опытные ныряльщики. Даже Эдтива страшился озера и наказывал его охранять. Что скрывалось на листом дне? Какие твари водились в глубинах? Изредка бирюзовую гладь врезал крутой водоворот, и горе тем рыбарям, что закидывали не в от, а в удилище. Не отпускало их озеро, втягивало в зеленый ад. Разве что одёжу прибивало к берегу, лён да кожаные ремни, целые, без отметин зубов, но главное без хозяина. А теперь, когда измельчала Лер и иначе прошло его русло, что станет со колдовским колодцем, чья чаша наполнялась от щедрот реки? Кто полезет оттуда наружу? Любопытно да азартной дрожи. О, смотри-ка, встрепенился векарт. Кто-то полощется в ереке. Инчииане подобрались, изготовились к бою, подкрались к ереку с разных сторон. Дождьбор расхохотался первым. О, мут тот был, дружище Гарт, водица ушла, а рыба осталась. Возрадовался и берсерк. Нука, где наши плащи? Не жалей, связывай, яма глубокая. Ох, знатная выйдет ушица! К разгоревшемуся костру инчийские великаны притащили не только котел с водой, но и тюк с оглушенной рыбой. Остальные мрази повскакивали с мест, кинулись за сушником и глиной. Каждый знал питок способа обжарить чешуйчатых. Но викар всем надавал по рукам, сам нарвал лапухов и крапивы, прогуливаясь по бережку. Еба мазать глиной добрую рыбу извращение дурного ючиня. По его приказу Истерна собирал брусники, разжёгся смородиновым листом, чтобы засунуть в potroшённые брюшки. Спорить с варваром никто не рискнул, но Тверк вызвался застреть рожные, чтобы зажарить ребёшек и вертя над горячими угольками. Даже даритель слегка ожил, трудился со всеми. Колол дрова топориком, взятым у Тверка. А запах вскипевшей ушицы заворажил Мразёвский отряд. Напади на дружину лесная нечисть, положили бы в единый миг, без разбора и сожаления, лишь бы не мешала работать ложками. Ревный день, ликовал Степан Свид. Ах, соколки славно как! Нужно держаться реки темнейшей. Река не выдаст, прокормит. Обечённых клещей можно впрок заготовить. Объевшись до пофигизма, когда одолевает сытая лень, мрази расселись вокруг костерка. Пожурили истера за отсутствие лютни и принялись вздыхать до охоть, хлопая друг друга по животам. Лишь Даргон тустроился в корневище сосны, вглядываясь в правый берег, туда, где чудилась россыпь костров по разорённым степям Алеты, где Алер бунтовал в новом ложе, где выстраивал полки императора против предателя брата. Зачем с нами пошел? Подсел викард, догрызая лакомую щечью голову. Твое место с войском Родислава в приглядку у Мани набираться. Но речь опять же славный воитель вместе бы мстить за погибших братьев. Да тебе то что? взъелся полковник. Набивай свое брюхо, а меня не тронь. Кто дал тебе право пытать вопросами? Викард сплюнул костью, смотрелся с особым мразевским приступом. Гадая, ударить сразу или что-то так погодить? Извини, почти сразу сломался Даргонт. В недавнем прошлом гордеец и задиро. Решил с вами сдохнуть проще. Берсерк михнул и снова занялся щукой, со смаком обсасывая плавнички. Дурак, подытожил, как стрелу всадил. Прежнее лечение, ты был забавней, а сдохнуть в окружении мразей. Ой, не скоро удастся. Но и жить так нельзя, застонал даритель. Я же бросил императора, почти всё, что мог собрать на том поле, к ней поскакал в сам Акхентайн. Ну как же? Полковник, победитель турнира, побохвалиться захотел глупец. Милина выходит во двор, встречает. А в глазах неровнодушие даже Там пустота, берсерк. Да в советнике больше чувствовать, чем в этой. Кавалер еще был у нее какой-то расфуфыренный щеголь, я их спугнул не на роком. Молодость, проворчал викард. Это ведь не порок, ютянянин. Это болезнь такая. Пройдет. И любая боль, причиненная бабой, рано или поздно проходит, поверь. А твоя прошла? Отвернулся Даргонт, снова забыв оскорбиться. Да я как-то не парюсь, привык. Занозу вон тереблю иногда, чтоб духом не зачерстветь. Ты пожюй, впереди путь далёкий, я тебе ушицы припас. Разбитое сердце, дурной советчик, с его глупостей не прокормишься. Ведь на ты аж ротве, то олени были, теперь уха. Я о главном даритель, Доставай ложку и ешь, пока сила не начал кормить. Баба ему аппетит отбила. Смотрите, какая фея. На утро собрались по первым лучам, едва сдвинулся пояс Ясаны. По надпойменной террасе скакалось легко. Иногда спускались в высохшее русло, вели лошадей в поводу, удерживая от водопоя. Не всякая жижа в старицах годилась теперь для питья. дважды опытный стеси Ивансвит останавливал морязёвский отряд шёл в развалку вдоль берега и засовывал руку во все дыры подряд лекарт уважил причёды стеси брёл рядом и подставлял котелок громогласо сетуя что его лапища в такую норку не лезет под ле берсерк отоптался вран принимая добычу в потёртый плащ та шуршала и шкрябала по котелку шевелила усами цеплялась в края Вяло хватала за пальцем учителей. Когда котелок наполнялся, его опорожняли в мешок из плаща. И вскоре Альбин тащил в узле сотни две полузадушенных раков, а Стесся жадничал, хватал про запас. Животина отсюда убёгла милдздари. А этим куда ползти? ликовал легендарный мразь. Мы сиро так соберём, согреем, да позабавимся вечерком. Пива бы, размечтался Викарт. "Не гневи едино, командир", упрекнул Инчанина Вран. "Грех это, спросят потом за излишки". "И то верно", сделал усилие Стеси и отвернулся от новых нор. "Просто жалко, впустую сдохнут". Эстера заглянул в узел Альбина Врана, осинил себя единой чертой и заявил, что подобную гадость в рот не сунет ни за какие молитвы. Мрази глядели с сочувствием, но уговаривать не спешили. Даже викард в кои веки смолчал с хищной улыбкой щупая раков, мол, и не надо, нам больше достанется. К сумеркам добрались до деревни. Казалось, трещение твердии и направленная аллером волна разрушений не тронули ни домов, ни кузни, ни общинных построек. Рыболовные сети сохли на рогатинах, корзины венчали плетни, разве что глиняная посуда побилась и теперь хрустела осколками под копытами лошадей. Мазанки треснули, но устояли. В ухоженных огородах что-то зеленело ботвой. А людей в деревне не оказалось, даже трупов, хотя их искали тщательно. Привыкли уже жечь костры, очищаясь от смрада и гнили. "Лошадок нельзя тут хоронить", приговорил дождьбор. "Зачем хоронить?" испугался Эстера. "Мы ведь просто спрятать хотели". Викарт лишь рукой отмахнулся, широченная улыбкой проверяя ножи. Ох, интересная будет ночка. Лошадей скроем в кузне и бабника тоже, а сами посмотрим, кто в деревне обжился. Очень мне любопытно, что тут повылазило браться. А тебе всегда любопытно, рассмеялся Тверк, раскopuривая бочонок у луки с седла и доставая стрелы. Те были увязаны под медвежины, и каждая сверкала серебром наконечника. Три пучка древовид заткнул в колчан. Остальные снова упрятал в бочонок. Поймал заинтересованный взгляд монаха, пояснил неразумному ученику: "Обойдусь и одним снапом, но запас в нашем деле свят, объяснил?" Эстеро кивнул и сморщился, будто едкий грип проглотил. Вспомнился о Лер и павший Деборг, и он сам, стреляющий из малого лука по крадущимся серым теням. Нет, нельзя поминать тот день, лишивший монаха столь многого: друга, кобылы, чистых рук и души. Время пришло отпустить на волю и погибших товарищей и самого себя. Тверь почесала перением лоб и раздумал злословить. Перестал отвлекаться на бабника, осмотрел придирчиво место охоты, выбрал удобное дерево, миг и он на верху оценивает зону обстрела. Эстеро лишь заморгал удивленно, а еще через пару мгновений странная деревушка опять обезлюдила. Лишь откуда-то из-под крыши добротного общинного дома зашипел на монаха Стейси Ван Свит, требуя, чтобы тот немаялся дурью и убирался в кузню. Белый брат сморчился еще больше и побрел, куда приказали, в кузницу к лошадям. Тут не то, чтобы безопасно, повел носом дождебор стоя у остывшего горна. Инчанин пообъэкновению окол и тянул певучие гласные, превращая простецкую речь в героическое сказание. Но как-то спокойнее, чем в прочих домах. Сидит тихо бабник, то труды кругом мёртвые, но и те отрада для утратившей силу души. Кузня место святое, чистое. Сюда по гоньцуница в последний черёд. И всё-таки соница, как ни крути. С недовольством подумал монах: Вечно в правилах есть исключения. Не гневайся, бабник. Улыбнулся Дождьбор. Глаголю, чтоб ты не зевал, не дал слабину, как за светлыми водится. Жизнь штука опасная, хлопотная. Покоя лишь в смерти, да не всем по сердцу. Погоди, Дождьбор. Вмешался Ирей, проявляясь у двери в кузницу. Здесь пахнет кровью и недобрыей гибелью. Сильный запах лошадей беспокоит. В кузне бились, но кто-то прибрался, трупы подальше унёс, пол свежим песком присыпал. "Ну-ка, братка, не засти свет", потеснил Рея Викарт. "Тот гляжу куда любопытнее, чем снаружи топтаться". Прошался по кузнице, присел на корточки, ковырнул сюрикеном в земляном полу. "А песочек-то прямиком с Олеро, ночью с поймами мешками таскали". Что же за нежить такая шустрая! поразился прямодушный дождьбор. Кому хватило у Мишка? Ире еще раз осмотрелся в кузне, указал на прокопченную балку. Там отсидите сестера. Подкинь его по братим. А лошади? хмекнул викар, подступая к попятившемуся монаху. Лошадей уведем в общинный дом. Пыль серебряную сберег, присып по полу, где сердце подскажет. Монах кратко взвизгнул, взлетая под крышу в огромных лапищах варвара. Сел на балку, как на насест, пачкая сажей штаны и рубаху. Прижал к груди лук с колчаном, поданый безжалостным великаном. Держи коробицу, дружи, тут серебряный порошок. Полезет кто? Сыпь, не жадись. В нашем деле главное выжить. Все себе оставь, попросил Эстера. Тебе там биться, не мне. Как всегда не смекнул. расмеялся Викарт. Ах, ничего не меняется в Кару. Наш бабник задаёт чудные вопросы. На тебя охота, пресветлый брат. Тебя, не меня со свету сживают. Почему тебя? Ну, спроси, спроси. Почему? Покорно повторила Эстера. Ну откуда ж я знаю, хмыкнул Викарт. Я не прорицатель и не ведун. Что ты ко мне пристаёшь с расспросами? И добавил без перехода, не убрав глумливой усмешки: "На кого и год напал? На меня? Ради кого тут полдня прибирались? Прасчитали гаденыши, что мы смигнем? В деревне дело не чисто. И упрячем тебя в безопасное место. Ну а кузня? Убежища хоть куда? Святость трудная тут защитой. Вот если бы трупы кругом валялись, дети без еды передохшие." В это бы варвар поверил, и тебя с ними запер бабник, крикнул откуда-то сверху тверк. Тут бы и дело сыскалось. Сиди в полумраке, отмаливай, а коля чисто кругом, что в дворцовом розарии. Это берсерку не по душе. Истера представил картину, сглотнул, поперхнулся, и Едван не сверзился с балки. Примяком на любовно заточенный меч, что подготовила боятельный виг. Дождьбор глянул вверх, почесал в бороде и меч передвинул на локоть не иначе спасал полировку истер снова закашлялся нервный хихикнул вансвит тоже над головой монаха ах уж мне этот цвет ребяташки сплошная радость скажи зелёный вот что стеси окрысился отверк грохоча сапогами по крыше я тебя нежно люблю но во имя единого заклинаю Не поприкай меня цветом кожи, а то что? Было слышно кхеканье. Стэсси Ван Свит развлекался во всем. Ты пристрелишь меня, зеленый? Как поднимется твой лук? Как стрельнешь, товарищ? Я тебя засуну в дупло и за прутом древесной плотью. Перебил Древоид так ровно и тихо, что мрази внутри кузни пригнулись. Отставить! Рыкнул Эрей. Ван Свит, вам заняться нечем. Викарт, разгони их по разным углам. Ну вот, неподельно огорчился берсерк. Такую свару и псям под хвост. Эх, братка, нет в тебе любви к драматизму. Тверг, душа древесная, марш на ветку. Стесель, держись ближе к трубе. Вран, ты уже по привык? Прикроешь дарителя, ворон. Я вкуснее останусь, решил дождьбор. Дабре. Крикнул викард. Тут тебе все родное и исконное. За полом следи. Смекнул не бойся. Ну и за бабником. Это сложнее. Любит там в смертельной битве отвлекаться на цветки и ягодки. Отдадим ему раков. Вождь. Мигом придумал дождьбор. На сохранность, бережение. А то ведь подтопчем в забаве ратной. Викард улыбнулся от уха до уха. Даже борода затряслась глумливо. Жёсткосердный ты парень, Вик, но затенник, бабник, лови мешок. И учти, все раки сосчитаны и по-братски поделены. Истера принял шевелящийся груз, пристроил подальше на балки, извернулся и закрепил пояском, снятым с посеревшей рубахи. Гибели моей добивайтесь, проворчал, ткнув пальцем в потёртый плащ, из которого в ранце орудил мешок. В дырод тотчас просунулся Ус. И бабник палец отдернул. С крыши донеслось хихика не стеси. Беда пришла, как и ждали с реки. Мрази все рассчитали верно по приметам выследив нежить. С обмелевшей старицы наплыл туман, плотный, вязкий, что сливовый кисель. Он обмотал дома и деревья, заглянул с людины оконца, позвонил колокольчиками на рыбачьих сетях. Истер видел, как молочные щупальца ползают сквозь неплотно прикрытые двери. Забирая всё глубже в кузницу, лижут, что верные псы пыльные сапожищи даждьбора. Он хотел крикнуть, предупредить, но горло точно стянуло верёвкой. Ни слова вырвалось, чуть слышный сип, сходный с шебаршением раков в мешке. Даждьбору его сипы были до неба. Что он, тумана не видел? Пынулся погом, как дохлую крысу, и от серебряного окова туман свизгом отпрянул, совёрнулся. Ох и славно чешют, ребяташки, точно мухи на повидло летят. Прогулялся по печной трубе голос Тесси Вансвита. Квадрат 8. Вдруг крикнул с дерева Тверг, наметив первую жертву. Громкий виск окончательно убил тишину, и за дверью взяла разгон Драка, своим нечести с лязгом мечей, с протяжным присвистом стрел Древоида. Квадрат 10. Уходи, берсерк. Истера догадался, что мракоборцы заранее разметили двор перед кузней. Знали, что туман наползёт на глаза, закрывая их плотнее холщовой повязки. Тверк сидел выше, он угадывал тени. А как бились прочие воины? Как там Викарт? Эрей? И кто? Кто на них напал? Как понять в мутной, душищей влаге, где нежить, а где дружинник? Братка, спина к спине. Квадрат 19 в сторону. Вран, ты здесь? Зачем? Где даритель? Скрылся в автомане щенок. Голос Альбина врана был спокойный и сух. Я ему ненькой не подрежался. Бой снова силы зазвенел на крыше, над самой головой белого бабника. Стесик хекал и причитал. Кто-то визжал на одной ноте так, что у Истера заложило уши. Кто там? Не выдержав, крикнул дождьбор. А мутнецы успел отозваться Ван Свит. Понализали со все реки. Кто-то швызвал арабу. Не поленился, не иначе до да покиоли дошел. И ж ты удивился сын кузнеца. И тут точно почуяв кровь и расчистив трубку за обережный круг, которым по привычке очертился дождь бор, из песка полезли аспидные черви. У нас пиявцы. Возрадовался варвар, едва разглядев, кто пожаловал. Стейси, все на трубе кукуешь? Ничего, отбрикался Ван Свит с корижащая по кровле мечом. Мне и тут работы хватает. Серебришком пиявцев, а то подрастут, да вы сосут силушку у глупого вика. Сам ты глупый, раз в битве шуткуешь. Пожал плечами Дождьбор и принялся топтать черных пиявцев, оковаными серебром сапожищами. Червей было много. Эстеро видел, что не успевает могучий мразь. Глянцевые от слизи тельца извивались, присасывались к туману и прорастали из пола, открывая хищные пасти. Инчия не надсекал мечом ни то головы, ни то украшенные зубами хвосты, словно косил косой урожай, буднично так, с плеча. Не съели тебя, крикнул Стесси ван Свит, или косточки пора собирать? На варваре много места, ой, много. Ванцвид, прекрати, а то зачарую, зашипел на мразя монах. Что за дурная манера? Не так-то просто мне моро кинуть, даже глазу самого рудознатца. Не все же в мире наивные дурни. Понимать надо, пресветлый брат. Под напряги лучи силу светлую, может тут чувить, где даритель сгинул. И стара попробовал и не сумел. Позвал снова, еще раз, еще. Какой-то отклик донесся издали, будь-то кто-то просил о помощи, но даритель ли? Не понять. Все тонуло в вязком тумане. Зачем он высовнул нос из мазанки? Кто его сдернул на поле бойни? Любовь, с тихой скорбью подумал Эстеро. Любовь всегда толкает на подвиги, а не разделенное чувство к погибели. Да чтоб вас твари! Ругнулся дождьбор. Черви всё лезли и лезли, обвивая лодыжки воителя, растекались гнилью под сапогами. Варвар вырвался, спрыгнул на наковальню, заслонившись отпога нечестной рудой, прихватил молот мёртвого кузнеца. Грех это трогать чужое оружие, превращая его в оружие. Но не гневайся, мастер, иначе никак. По-другому за всех не отбиться. Черви полезли с удвоенной силой, стараясь залепать слезью руду. В дверь кузни слегка приоткрыв, вдруг сунулся голтелый даритель. Живой! Обрадовался Эстеро, уже отпевший молодого полковника. Настоятель, где вы? Скорее сюда! Я вас выведу из ловушки. А зачем меня выводить? Куда? А задатился белый бабник. Тут наконец Даргонд смотрелся. Разглядел в амраке удивлённого варвара, заляпанный слизью молотом, услышал хихиканье стеси на крыше. Думали, со страху удрал мальчонка. А нет, бабника спасал от червей. И с хреноль я тут танцую. Даж дбур проследил за пиявцами, дружно повернувшими пасть к двери, в которую заползал туман. Нас сейчас как выведут из ловушки. Как спасут без разбора чинов из званий? Беда с героями, право слово. Пиявцы вишь ему помешали. Даритель стоял, что каменный столб, уставившись на черных пиявцев. Те азартно всасывались изы туман, по секунд на прирастая в размерах. И варвар в конце разозлился: "Прикрой створки, молец, сколь приперся, и не мешай веселью. У меня есть серебряный порошок." Вспомнил он на сесте Истера, чтобы отвлечь мразией от Гонта. Поилозил, пытаясь достать коробочку, задел мешок с пленёнными раками и кувыркнулся вниз головой, цепляясь ногами за балку. Из мешка, потревоженного монахом, вылез землинистого цвета рак, апатично пошевелил усищами и свалился в гущу пиявцев, прищёлкивая клешнями. Пиявцы потянулись к неожиданной добыче, но тут же отпрянули прочь. Рак, освоившись на новом дне, деловито пополз в их сторону. Иж какая еда попалась и в бою пригодна. Ты гляди вон цвет. А голодало сатый, пожалел бедолагу монах, так и болтаясь вниз головой. Раки обычно кормятся зеленью, в смысле растительной пищей, разными хвощами и листьями. Чёж, не проникся дождь бор. Продолжая работать мечом и молотом, раки червями питаются, ну и падалью, гнилью всяческой. Говорят же про трупы, мол, раков кормить. "Сзади", коррекнул ему Истерра. "Там червь огромный, дождьбор, берегись". Монах попытался указать рукой и обнаружил в сведённых пальцах лук и колчан со стрелами, тронутыми серебром. Много сил потратил наставник Тверк. душу вывернул и стряпал терпение но вбил в голову в тело ученика сам погибни а лук не вырони руки ноги сломай шею сверни может новые отрастут а вот стрелы в походе по счёту и каждая спасённая жизнь не отобреная дурень то тыная ставка жизнь друга сбережённая метким выстрелом Естера припомнил Алер себя стреляющего по серым теням но это случилось в прошлой жизни возле иной реки отныне он на другом берегу белый бабник недостойный служитель храма и душа переполнена новой верой с которой не страшно жить в сердце отозвались слова с альбери заслонившего собой насмешника гварка ради него отрекаюсь от цвета истера перехватил поудобнее лук придержал подбородком колчан Загудела тетива, взвизгнула стрела, червь, успевший присосаться к дождьбору, выгрызая кусок потной плоти, отпрянул и издал тихий звук, будто сдувался бычий пузырь, закрутился на месте, давя пиявцев. Краткий присвист меча располовинил гада, утихомирил в скийском песке. Вот тварюга! вздохнул дождьбор, непонятно кому обращаясь. И добавил, глядя пиявцу в пасть, состоящую сплошь из зубов и присосок, щедро заляпанных алым: "Ну, спасибо, уважал, сочтемся". Кровь текла по могучей руке, не хорошая, густая, как патока. Яд прожигал тело варвара, отнимая силу и волю. Впрочем, об этом и стара не думал. Он бурчал, перебирая ногами по балке, сам красный, что буряк с его лапых. После долгого весеннего вниз головой выведет он меня герой. Вывел один такой, забыл про дисциплину полковник. Фуф, вот они. Дождьбор, лови. Вынутый из галенища нож с резком вспорол плащ Альбина Врана, и раки посыпались вниз, скрепучим усатым комком. Дождьбор ухватил сколько мог, принялся метать в настырных пиявцев, успевших вырасти в крупных змей. Остальные членистоногие расползлись с потрясающей скоростью, наровя ухватить клешнями глянцевые тёмные тушки. А вдогонку раком, с еле слышным звоном, летела яркая серебристая пыль из коробочки Данная Викардом. Серебришка на мелочишка, процитировал Эстера безумного Стеси. Будем жить со звоном, господа мрази. Сколько нам судит седая дева? Ближе к рассвету утомленные воины стали собираться в кузни. Земляной пол, залепанный червяками, решили прижечь огнем. Цельком атак впечатлили пиявцы, что монстр едва не спалил всю кузню, не деля тех, кто в ней на своих и чужих. Стесси Ван Свит вздыхал и охал, глядя на потоптанных в сваре раков. Не сберег зледенёк, не сберег. Сберег, огрызнулся дождебор. Пычком отгоняем мразь от бабника, колдовавшего над распухшей рукой. Новых наловить, жрать охота. Не помешала бы, оживился Викарт, вновь печалит, что не смог разделиться. Интересно было снаружи самотницами биться. Радость одна, дюжи зловные бабы. А в кузне бабник швырялся раками и висел на балке вниз головой. Где ещё такое увидишь? Эрелиш кратко взглянул на Эстера. с одобрением, как показалось монаху, затаил улыбку в темени глаз. Маг был потрепан, заляпан кровью, но доволен. Истер очувствовал, будто решил для себя задачу, мучившую с начала похода: спросить, как велит любопытство; промолчать, как подсказывает осторожность. И то и другое у светлых в крови, что перетянет весы рассудка. Выходите из кузни. Приказал Ирей, что вы расселись в ядовитых лужах. Я устал целиком одержать. Погодите, подал голос даритель. А раков то собрать? Я помогу. Конечно поможешь. Пойдем на речку. Тут час заскрипел Стас Ивансвит, злой, что сгубили его добычу. Тут как раз мешковина валяется. Новых наловим. Норок полно. Этих мой юный герой кушать уже нельзя. Они порчи на ядовитой жиже, раздует тебя, что руку дождь бора, и зайдешь изнутри червями. Кольчуга не взденица на полковнича тушку. Славный охоты други, одного клешнявого сварим и торжественно бабнику поднесем. Возликовал викард, будет ему награда, орден вареного рака. После того как Целькон выжег остатки кузницы. Мрази полезли промышлять по деревне. По подвалам добыли вина, перестаевшего пива, провяленной на солнце янтарной рыбы. Прихватили в поход картошки и репы, бурика надергали в огороде. Даже варенье соскалось, брусничное. Его без споров отдали монаху. Давненько не работал за еду, ворчал Альбин вран, в ранковая из добычи. Хоть бы ломаная ракушка закатилась под лавку. Да зачем им? Река кормила, поила, меняли рыбу на крупы и сало. Урезонил мразя древоит, добавляя в кучку мешочек пшена. Я проверил общинный дом. Серебришко в углы натыкать, сено сгрести, воды натаскать, и можно оставить лошадок, а вошь не сожрут копытных. К обеду мрази не поленились, выстроились вокруг колодца, мечами отсалютовали монаху, признавая в нём ракоборца. И преподнесли, как придумал Викарт, на листе лапуха яркий красный орден, сладко пахнущий лавровым листом и незнакомыми травами. Врочёно во раком онах незбёрёг. По примеру остальных вскрыл жёсткий панцирь и ножом поддел сочное миско. Награда оказалась настолько вкусной, что он тотчас затребовал свою долю, угрожая страшными карами за непочтение к собрату по цеху. А после, уже перед самым выходом Долго шептал, обнимался с сельфом, уговаривал коня не буянить и вести себя хорошо, потому что монах скоро вернётся. Пегий жеребчик косил влажным глазом, смущённо фыркал другим лошадям, будьте извинялся за Светлого. А бабник всё подтаскивал сено, собранное по дальним мазанкам, пока не вмешался Викарт, прихвативший друга за шкирку. Совсем не прощаешься, бабник, лучше уходить, не оглядываясь. Жизнь затенится, каких поискать, выткнет путь, заведет на край света тени. Так что долгих планов не строй и пустых обещаний не раздавай. Но Истеро все-таки оглянулся, украдкой, на пару мгновений, перед тем, как спрыгнуть в пересохшую пойму, и осенил себя единой чертой. Чья тень мелькнула в деревне, будь-то птица пролетела, заслонив свет крылом? Будь то выпал камень из полюса Ясани и перечеркнуло белое солнце. Священное озеро Пак Йолли. Многими озерами славны земли Хвира, но самым загадочным и великим по праву считают Пак Йолли – огромный водный простор глубины которого не измерить и самым отважным ныряльщиком. Разное поётся об озере в протяжных песнях гордарики. Вот одно из таких преданий. Воды озера это слёзы несчастных девушек, похищенных злобным драконом. Немало унёс он красавиц ещё до первой войны. И в ту пору озеро было на рой подземными хоромами крылатого змея. Многочисленные норки образовывали лабиринт. в котором томились девицы и плакали по родному краю, по возлюбленным богатырям, что гибли, пытаясь спасти их. Наконец, услышали мельты призывы своих сынов, раскололись, открывая им путь в межгорье, прямую дорогу к логову змея. Целая рать собралась на врага и в жестокой сече его одолела. Упал дракон с высоты небес прямиком в нору свою несчастную, да пробил её аж до целены. Где изгинул, замёрзнув у княжьего трона. Оскопившиеся слёзы девушек поднялись из глубин и заполнили яму. Романтичные сказания варваров и бескрайнее что озера их фантазия, потому как наполняют по Кёле не слёзы бесчисленных красных девиц, а могучие воды Алера, что питает земли Межгорья. Чаша озера гасит его течение. усмиряет неистовый бег и на волю отпускает широкой лентой впадающей в Юцинское море. Море Цинг Эфергорд Оля Ласта. Суть вещей. География Кару. Глава о Пакёлли. Пак Ёллин. Йолли. Пак